Во дворе было светло от множества факелов. За время ее недолгого отсутствия на маленьком пятачке собралось, пожалуй, слишком много народу. Люди стояли плотно, плечом к плечу, грозно выставив перед собой рогатины и дубины. Девушка с нарочитым удивлением подняла брови и осталась на крыльце, ожидая продолжения. Сила сейчас переполняла ее, она была уверена. При необходимости ей не составит труда раскидать эту толпу. При особом желании даже убить, но она хотела дождаться первого шага со стороны островитян. Пауза слишком затянулась. Наконец толпа заволновалась и расступилась, пропуская вперед Иргона. Мужичок переминался с ноги на ногу и нерешительно кашлял, не зная, как начать а чужачка не торопилась прийти ему на помощь, буравия внимательным взглядом темных насмешливых глаз. «Это...» — наконец начал Иргон, постоянно запинаясь. «Мы тут подумали, ты плохо поступила сегодня». «Да неужели?» — издевательски улыбнулась Эвелина. «Спасение ребенка — это плохой поступок?» «Нет», — окончательно стушевался мужчина. Ты не так поняла. Это мы рады, что Леин остался жив, но криана убивать не стоило. Эвелина могла бы сказать, что не собиралась уничтожать чудовище. Не по ее вине пришлось прибегнуть к столь решительным мерам. Надо сказать спасибо тому мальчугану, который ударил ее по плечу. Но девушка промолчала. В Академии имперку научили самой отвечать за свои поступки, независимо от того, что послужило их причиной. И дальше холодно поторопила она Эргона, который надолго замолчал. «Вы теперь намерены принести меня в жертву морским чудовищам, чтобы задобрить их». Потому как встревоженно переглянулись островитяне, девушка поняла, что попала в самую точку. Эвелина невольно поморщилась. Ей было стыдно и обидно. «Я, конечно, хотела бы спросить у тебя, Эргон, какими были бы твои слова, если бы сегодня в воде барахталась Риена?» — презрительно протянула чужачка. «Но не буду, и так все понятно. Что ж, рискните остановить меня!» «Ты не имеешь права уйти!» Выскочила вперед стройная светловолосая женщина, в глазах которой метались отчаяние и боль. «Мы все погибнем из-за тебя!» «Вы уже погибли!» — хмыкнула Эвелина. «Вас выгрос изнутри ужас! И вы даже не заметили, как сами превратились в чудовищ! Мне жаль!» Толпа зарокотала от последних слов и придвинулась ближе. Девушка без боязни смотрела в лица. Блики пламени искажали их, делая похожими на звериные морды. Она пыталась найти среди них хоть одно человеческое, но не могла. Радовала лишь то, что среди этого сборища не было араханы и бабки-повитухи. Девушка надеялась, что хоть они откажутся участвовать в импровизированном судилище. Люди, не встречая сопротивления, качнулись вперед и тут же отпрянули. Эвелина выпустила, наконец-то, ярость, так долго просившуюся наружу. Ярость не на этих жалких людишек, на себя –